Телеграмма вождя. Прибывая одновременно в нескольких должностях, совмещая в одном лице партийную, административную, хозяйственную и карательную власть, Берзин хорошо понимал, что главная его задача — непрерывно увеличивать добычу золота. Ради нее лагеря и стройки, автодороги и морской порт, пароходы и все остальное. Поэтому в 1935 году он произвел в структуре Треста некоторые изменения с тем, чтобы улучшить руководство золотодобывающей отраслью вдаль строи. Дело в том, что геологи открывали все новые и новые месторождения. В 1935 году количество полигонов, на которых шла добыча благородного металла, значительно увеличилось. На левом берегу реки Колымы, куда еще только-только дотянули автодорогу, Уже действовали крупные прииски «Партизан», «Атуряк», «Хатынах», «Штурмовой». Берзин разделил единое горное управление на два самостоятельных, назвавых их «Южное» и «Северное». В Южное горно-промышленное управление ЮГПУ вошли старые прииски – растянувшиеся по правому берегу Колымы и ее притоков Среднекан, Борискин, Пятилетка, Юбилейный, Холодный, Таежник, а молодые прииски, расположенные на левобережье Колымы, были объединены в Северно-горно-промышленное управление, сокращенно СГПУ. Директор Треста форсировал работу по подготовке к эксплуатации первого на Колыме месторождения рудного золота. Оно называлось Утинским, так как находилось вблизи впадения речки Утинки в Колыму. Как мы помним, путь Утинского месторождения был записан в постановлении Совнаркома. Но это месторождение было расположено на некотором расстоянии от проложенной автотрассы. причем по маршруту возможного проезда кутинки возвышались крутые сопки, через которые нужно было перевалить, то есть сделать перевал. Сохранились воспоминания. одного из строителей Утинского ответвления от главной автотрассы. Николай Эдуардович Гасильгрен, дипломированный инженер-строитель, как вольнонаемный по договору, подписанному в московском представительстве Дальстроя, в 1934 году прибыл в Нагаево и был определен на работу, в одной из дорожных дистанций управления дорожного строительства. «Я строил дорогу через Утинский перевал», вспоминал потом Николай Эдуардович Гасильгрен, что было объявлено сверхсложной задачей, так как руководство Дальстроя во главе с первым директором Эдуардом Петровичем Берзиным Считала, что необходимо дать тракторный проезд буквально в считанные месяцы. Мне выделили свыше тысячи человек, большинство из которых являлись заключенными. Тогда я впервые увидела, как работают эти люди. А работали они словно львы. Ибо строи существовала система зачетов, которая фиксировала выполнение и перевыполнение дневной нормы выработки, количество рабочих часов, отсутствие замечаний, наказаний, наличие поощрений и так далее, что быстрее всего вело к досрочному освобождению. В течение двух с половиной месяцев на Утинском перевале гремели мощные взрывы. Было разработано и вытащено более 80 тысяч кубометров мерзлой и скальной породы. Все это делалось, несмотря на снежные заносы, лютые ветры и морозы, На вспышку популярной в то время болезни цинги, косившие без разбора вольнонаемных и заключенных, выживали пивший стланниковый отвар, лучше одевавшиеся и питавшиеся, что больше относилось к ударникам, людям физически сильным, получавшим право на дополнительное снабжение. на так называемые премиальные блюда, что абсолютно исключалось для тех, кто не давал план. В конечном итоге мы победили. Тракторный проезд был дан в кратчайшие сроки. Эдуард Петрович Берзин сам приехал поздравлять наиболее отличавшихся все его встречали как желанного гостя. Уже тогда можно было говорить об огромном авторитете Эдуарда Петровича. Завоевал же он его своей твердостью, честностью, человечностью. Я не помню даже одного случая, когда бы Эдуард Петрович Берзин Поступил несправедливо, отказался от своего обещания, хотя и принимал самые жесткие решения по отношению к нарушителям трудовой дисциплины. Он не был мягким, мягкость бы в то время не простили. Понебратство между вольнонаемными и заключенными быть не могло, да его и не было. Смотри источники и литература, пункт 81. В приведенном отрывке воспоминаний Гассельгрена очень характерны последние слова. Образованный неглупый инженер убежден, что мягким в те годы руководителю нельзя было быть. и что понебратство между вольнонаемными и заключенными недопустимо. А ведь это говорит человек, который через год по фальшивому обвинению Берзинского отдела НКВД сам оказался под следствием в камере предварительного заключения магаданской тюрьмы. Оголтелая пропаганда тех лет... оболванивала умных людей. Казалось бы, вот он, Николай Эдуардович Гассельгрен, на своем горьком опыте должен понять, как непрочен, эфемерен в те годы был рубеж между вольнонаемным и заключенным. Еще вчера он командовал тысячи заключенных, А сегодня, не совершив никакого преступления, по капризу сотрудников этого самого отдела НКВД сам за решеткой. Значит, сегодня уже те, кто остался на воле, не должен допускать панибратства с Гасельгреном, И он такие нормы поведения... такую нравственность считает нормальными. Видно, многолетняя мощная пропаганда так уродует, калечит психику человека, что тот не верит даже своей собственной трагедии, но верит лживой пропаганде. В воспоминаниях Гассельгрена есть еще один эпизод, который подчеркивает нелепость и противоестественность морали, разделившей в те годы советское общество на чистых и нечистых. Он так описывает этот эпизод. «В октябре 1935 года Меня назначили начальником строительства нового поселка, Ягодного, а в ноябре наградили золотыми часами. Такой же наградой среди всех дорожников Колымы удостоились еще четыре человека. Других примировали деньгами, патефонами, отрезами на костюм, импортными ружьями. В числе последних находился заместитель начальника управления дорожного строительства «Дальстроя» Иван Васильевич Запорожец. Высокий, стройный, с густой шевелюрой, он, на мой взгляд, полностью оправдывал свою фамилию. В день награждения близко познакомиться с ним не удалось – Узнал я его чуть позже, когда Иван Васильевич приехал посмотреть на мою работу. На Колыму Иван Васильевич Запорожец, являвшийся до этого заместителем начальника Ленинградского ОНКВД, был сослан после убийства Кирова. Кстати... Буквально через некоторое время после упоминаемого мной награждения, проходившего в Мякете, его назначили руководителем Всего управления дорожного строительства. Смотри источники и литература. Пункт 82. «Смотрите». Какую парадоксальную ситуацию вырисовывает приведенный отрывок воспоминаний. Гассельгрен с большим уважением пишет о Запорожце, ведь тот, его непосредственный начальник, да еще премирован, да еще получил повышение по службе. Но не знает Гассельгрен, что в приговоре суда по делу Запорожца записано три года заключения в лагерях. И если бы не доброта егоды к своему другу, сидел бы запорожец в лагере, а заключенным Гасильгрен не допустил бы понебратства. Но не знает добросовестный, И обманутый советской пропагандой Гасельгрен, что Запорожец где-то числится заключенным. И он восхищается этим человеком, ведь как человек Запорожец не изменился от того, посадили его за колючую проволоку или же он остался на свободе. В этих воспоминаниях упоминается новое назначение Запорожца. Действительно, в конце 1935 года Берзин своим приказом утвердил его в должности начальника УДС. А незадолго перед этим получил подобное повышение коллега Запорожца по Ленинграду. 5 сентября Филипп Демьянович Медведь был назначен начальником только что образованного Южного горно-промышленного управления центра Воротукани. Что представляли собой такие горняцкие поселки, расположенные вдоль автотрассы, говорит краткая характеристика Данное в отчете Дальстроя за 1935 год. Поселок Аратукан расположен в четырехстах восьми километрах от Магадана и в семи километрах от трассы. Население 933 человека. Функционируют две столовые, пекарни, ларек, баня, прачечная. Закончен строительством сангородок. Больница, поликлиника, скорая помощь. Смотри источники и литература. Пункт 83. Понятно, что из 900 с лишним жителей поселка Аратукан большинство составляли заключенные – бараки которых были выделены в отдельную зону. В те годы, правда, в большинстве небольших поселков, в отличие от Нагаева-Магадана, подобные зоны еще не всегда были обнесены рядами колючей проволоки с охранными вышками. Зачастую лагерная зона – была отделена от домиков вольнонаемных работников каким-нибудь примитивным забором из жердей. В иных же случаях не имелось и такой загородки. Жилье вольнонаемных и заключенных располагалось буквально рядом. На побережье Охотского моря в 1935 году Берзин продолжал политику колонизации за счет заключенных бытовиков и уголовников, примерно работой и поведением, заслуживших условно-досрочное освобождение из лагеря. В течение года был колонизирован 291 заключенный. Для 219 человек с материка – Привезли семьи. В отчете за тот год говорилось следующее. Особой мерой поощрения лучшим рабочим из числа лагерников является трудоустройство их в организуемых колонн-поселках, неразрывно связанных в своей производственной деятельности с предприятиями дальстроя. Колонн поселок «Веселое». Расположено берегу Охотского моря в 6 километрах от Магадана. Население в поселке 253 человека. Колонн поселок «Ударник». Расположен на берегу Охотского моря в 60 километрах от бухты Нагаева. Население в поселке 359 человек. Колонн поселок Темп. Расположен на берегу Охотского моря в 135 километрах от бухты Нагаева. Население в поселке 254 человека. Поселки однотипные. Рабочая часть населения – занимается сельским хозяйством, рыболовством, охотой, строительством и в свободное от работы в поселке время отхожим промыслом на предприятиях Дальстроя. Поселки благоустроены, имеются магазины, ларьки, бани прачечные, пекарни и мастерские». Смотри источники и литература, пункт 84. У колонистов прибрежных поселков в хозяйствах имелось 68 коров, 5 быков, 51 теленок, 37 лошадей, 6 валов, 101 свинья и 152 ездовые собаки. В течение года колонисты выловили и сдали в магазины Дальстроя 18 центнера рыбы. Они собрали 31 тонну картофеля, 57 тонн капусты и 84 тонны других овощей. Произвели 1 тысячу триста шестьдесят девять килограммов мяса